Тот самый дракон. «Это так мило», — подумал Лаулун, разглядывая след укуса на своей руке. Укусила его Хусюань совсем не больно, скорее деликатно, и Лао Луну даже понравилось. «Можешь еще раз укусить», — предложил он, с трудом сдерживаясь, чтобы не разлыбиться. Хусюань поглядела на него и сказала серьезно. «По укусу за проступок, так полагается». «Справедливо», — вынужден был признать Лао Лун. Ху Сюань вновь окинула взглядом покоя, словно что-то ища, и слегка нахмурилась. «Сюань?» — осторожно позвал ее Лаолун. Лун. Ван, сколько я... Я долго ничего не помнила?» — запинкой спросила Ху Сюань. «Не слишком», — смутился Лаолун. Рассказывать, в каком аду он жил все эти долгие 25 дней, Лаолун Лун не собирался. У него хватало ума, чтобы не расстраивать Ху Сюань еще и этим может Ху Сюань ему и не поверила но вслух ничего не сказала но другой вопрос лаулун сдержать не смог он небрежно спросил а кто такой Сяньшен? хусюань слишком быстро перевела на него взгляд ее зрачки на долю секунды сменили форму лаулуну это не понравилось тем более что Ху Сюань еще и нахмурилась откуда ты узнала Лао лаулун кашлянул ты ты его звала когда была в беспамятстве и он опять поразился реакции хусюань лицо той вспыхнуло еще и краснеет при его упоминании совсем расстроился Лаолун. Ху — с усилием сказала хусюань и краска отлила от ее лица так его звали он был моим учителем ой не только машинально подумал Лаолун, но вслух спросил еще не брежнее прежнего и где он теперь его казнили за лисьью ересь Хусюань еще сильнее побледнела. «За что?» «Буквально за то же самое, что я сказала отцу». Хусюань печально пожала плечами. Лаулун покусал нижнюю губу, размышляя. «Тогда», — медленно начал он, — «этот Ху был хорошим лисом». «Очень хорошим», — встрепенулась Хусюань. «Он взял меня в ученики, хоть я и кудрявая у...» Лаулун сцапал ее пальцами за рот. «Опять?» когда ты уже перестанешь сыдиться этого. Я ведь говорил, ты особенная, а не странная. И мне нравятся твои кудряшки. Мне тебе тоже покусать, чтобы ты поняла. И как покусы могут помочь понять?» С интересом спросила Хусюань, сдвигая пальцы Лаулуна. «Ну не знаю, помогут или нет, а неповадно будет». Хусюань фыркнула, и какое-то время они возились пыхтя, потому что Лаолун стал делать вид, что хочет укусить Хусюань а Хусюань притворялась, что сопротивляется. Эта возня разрядила обстановку, и Лао -Лун остался доволен, поскольку своровал несколько поцелуев в процессе, а Хусюань нисколько не возражала. Лао -Лун всерьез всерьёз подумывал, чтобы... Громкое бурчание прервало его мысли. Хусюань покраснела и прижала руки к животу. «Хочешь есть?» — скинулся Лао -Лун. «Я принесу». Он вскочил с кровати и как на крыльях полетел за едой. Все это время, что Хусюань была в забытии, Лаулун ничего не ел, поэтому на дворцовой кухне было ежом по коти. Его это нисколько не смутило. Он пробежался по ближайшим к дворцу домам небесных зверей и конфисковал то, что счел нужным. Он никогда не делал ничего подобного раньше. Его не то что остановить, даже спросить ни о чем не решились. Небесные звери смотрели ему вслед в немом изумлении. Лаулун свалил еду на стол развернулся к кровати и... Его руки бессильно упали. Он пошатнулся и на негнущихся ногах подошел к кровати, на которой, свернувшись клубочком и подложив руку под голову, спала Хусюань. «О, нет!» — прошептал Лаулум, чувствуя, что к сердцу подбирается холодная волна страха. «Нет, нет, нет!» Ему было так страшно, что он не осмелился окликнуть Хусюань или растолкать ее. «А если она проснется опять все забыв?» Лаулун ничего не знал об этих ягодах пробуждения. Послышалось сопение, крылья носа Хусюань задергались, она сквозь сон почуяла еду. Голодное урчание громко прозвучало в мертвой тишине покоев. Хусюань открыла глаза, живо спрыгнула с кровати, не обращая внимания на статую, застывшего изголовья Лаолуна, и накинулась на еду. Лаулун на негнущихся ногах подошел к столу, сел рядом. Надо спросить, подумал он но язык словно отнялся. Он машинально протянул руку, взял со стола, засахаренную ягоду и протянул ее Хусюань. Та посмотрела на нее, слегка нахмурилась и сказала, «Ты же знаешь, что я не люблю сладкое». Глаза Лаолуна широко раскрылись. Он выронил ягоду и схватил Хусюань в охапку. Та от неожиданности по лисье тявкнула. У нее тут же прорезались уши и хвост. «Ты что?» — возмутилась Хусюань, прижимая ладонь к груди. «Перепугал меня до лиси коты. «Ничего, это я так», — Прохрипел Лао Лун, не разжимая рук. «Ты ешь, ешь!» «Как я могу есть? Ты меня так схватил, что скоро съеденное назад полезет», — проворчала Хусюань, работая локтями. «Лун Ван, вот точно укушу. По-настоящему. Ничто не должно вставать между голодным лисом и едой». «Даже драконы?» Настроение у Лао Луна стремительно улучшалось. «Даже драконы?» «Даже мужья?» — коварно спросил Лаолун. Хусюань так покраснела, что стала похожа на засахаренную ягоду, от которой отказалась. Лаолун чуток ослабил хватку, чтобы Хусюань могла вернуться к еде, но все таки не отпустил. Перспектива быть покусанным его не пугала. Хусюань помнит. Хусюань его помнит. Оказывается, как мало драконам нужно для счастья. «Странный способ сервировки» заметила Хусуань, выискивая в куче сваленной еды мяса. «И еда вся разная. Ты обчистил чью-то кладовку? Нет. Что, серьезно? Поразилась она, заметив, как сконфузился Лаолун. «Забрал у небесных зверей», — неохотно ответил Лаолун. «Так, что под руку попалось». Хусуань смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Ты обворовал своих подданных». «Вообще-то нельзя говорить, что я их обворовал», — возразил Лаолун стра это когда тайком я же не таился тогда это грабеж серьезно сказала хусюань причем средь бела дня лунван что твои подданные от тебе подумают и сам удивился насколько ему безразлично что о нем подумают подданные он сделал неопределенный жест с хрустом сгрыз за сахаренную ягоду и сказал ничто не может встать между царем небесных зверей и едой для его супруги Хусюань опять покраснела, вильнула хвостом, и тут сообразила, что хвост и уши до сих пор при ней. Она заговорилась и забыла их спрятать, на лице ее промелькнуло волнение. Нет, не забыла. Ей было все равно, снаружи они или спрятаны. И когда это перестало волновать, волнение стало теперь абсолютно очевидным. Откуда-то из дальних уголков памяти выплыли слова, которые когда-то сказал ей Хубао Цинь. Когда это будет тот самый, тебя перестанут волновать подобные глупости. А, -а, -а, -а, -а" пробормотала Хусюань. Так вот о чем он говорил. Что? переспросил Лаулун, заглядывая ей в лицо. Ты что-то сказала? Я не расслышал, прости. Ягода попалась слишком скрипучая. Сердце у него тут же затрепетало. Хусюань ничего не сказала, только улыбнулась. Но Лаулун почувствовал, что одна эта улыбка стоит и тысячи летающих островов, и трона царя небесных зверей, и даже его собственные шкуры.